Город Рязань был в смятении. Волны народного восстания докатились и до этих недалеких от Москвы мест. Воевода Михаила к о л о г р и в о в подал полковнику Древицу рапорт о том, что прилегающие к Рязани с е л е н и е не слушаются его распоряжений, не дают лошадей на поставку для проезда графа Панина. а о к р а м н я сего», — докладывал воевода, а Я ежедневно получаю донесения от воеводы града Шацка, полковника Лопатина, о возмущении народа в его провинции. Да еще он пишет мне, что град Керенск трижды осаждался бунтовщиками, коих примечено до десятка тысяч. На совещании полковник Древец сказал, обращаясь к Руничу, «Вы, господин майор, тотчас же тайно отправитесь в Шацк, только переоденьтесь в простое платье и получше в о р у ж и т е с ь а я выступлю завтра вслед за вами. Получив инструкцию для дальнейших действий, майор Рунич переоделся прасолом и вечером выехал в Шацк. В попутных селениях он примечал, что народ ведет себя вольно, очень развязно, было много подгулявших. На одном из перегонов, когда тройка пробежала лесом версты две, вдруг подводчик остановил лошадей, обернулся к одетому в потертую чуйку Руничу Задвигал бровями и, оттопырив волосатые губы, спросил в упор. «Уж не к батюшке или государю ты едешь из Москвы?» Рунич отрицательно потряс головой. «Ну, а как, нет ли на Москве слуху?» Продолжал возниться, что наследник Павел Петрович собирается к родителю своему здесь-ка проехать. «Мы его, Павла Петровича, всякий день сюда ожидаем!» «Ты бы лучше, дядя, помолчал!» – оборвал его Рунич. вшатский Рунич проехал прямо в земляную крепость к воеводскому дому. Во дворе, усыпанном песком и обставленном со всех сторон сарайчиками, клетушками, птичниками, четыре старых солдата тюкали топорами по березовым брусам, мастерили лафеты для трех чугунных пушек. «Не из Москвы ли, слышь?» – сказал один старик другому, указывая глазами на подъехавшую тройку. «А кто его знает?» – ответил т о т Может, из Москвы, а может, встаться и от батюшки. Но уляпнул, осердился первый, воткнул топор в бревно, стал набивать самосадом трубку. От батюшки-то казак бы прискакал, с императорским манифестом. Румнич, невысокого роста, худощавый и невзрачный, но с быстрыми строгими глазами вошел в дом. В передней, на дубовом диване, припав виском к стене, Сладко спал в сидячем положении слуга в нанковом грязном сюртуке и б о с о н о г и й На его коленях недовязанный чулок с железными спицами и клубок черной шерсти. р о н и ч прикоснулся к его плечу, громко спросил, где господин воевода. Слуга продрал глаза, вытер рукавом слюнявый рот, не спеша позевнул и, не обращая внимания на стоявшего перед ним человека, Занялся вязанием. Рунич повторил вопрос. «На что он тебе?» Спросил слуга, хмуря брови и старательно поддевая спицей спущенную петлю. «Воевода недавно после кушания почивать лег. Не знаю, как тебя назвать. Только что воевод не уважает, чтобы его после обеда будили». «Поди, но... ну!» Прикрикнул на него Рунич и пошел в соседнюю горницу. а то я сам разбужу». Через несколько минут вышел из спальни поднятый слугой воевода, высоченный, толстый, заспанный в пестром шлафроке. «Чего тебе надобно?» грубо спросил он Рунича, а слуге приказал. «Ты, Иван, постой здесь». Рунич молча подал ему ордер за подписью полковника Древица. В ордере податель именован майором, командированным в Шацк. в о е в о д а п р о ч и т а в с торопливостью снял очки, сбросил колпак с облысевшей головы, п о д о ш е л в плотную круничу и с м у щ е н н ы м голосом проговорил: "Извините меня, ваше в ы с о к о благородие, покорнейше прошу присесть. Иван, накрой на стол и скорее кушать дорогому гостю". Поблагодарив хозяина, р у н и ч вышел во двор. Возле старых солдат, мастеривших лафеты, уже собралась толпа обывателей: мастеровые, посадские, Приехавшие на базар крестьяне Рунич расплатился с возницей И приказал одному из солдат, чтобы он взял чемодан Достал из-под сена в повозке военный плащ Спрятанный два пистолета с саблей И отнес в дом Солдат-плотник, видя, как его товарищ Вытаскивает из повозки вооружение Подмигнул толпе и проговорил Ну, так и есть Казак переодетый От самого батюшки Услышав эти слова, Рунич подошел к солдатам и громко, чтобы слышала толпа, сказал «Перестаньте, служивые, зря трудиться возле чугунных пушек. Завтра придут сюда настоящие медные пушки». «А ч и ж а послышалось из толпы. «Уж не отца ли нашего, не г о с у д а р и ли?» «Кто это?» – крикнул Рунич и пошел на толпу. «Это кто осмелился сказать?» народ Один по одному стал расходиться. Снова затюкали по дереву солдатские топоры. Застав воевода уже в мундире, Рунич тоже надел военную форму и отправился за крепостной вал на торговую площадь. Некоторые крестьяне снимали шляпы, кланялись офицеру, но большинство отворачивались, отходили от толпы прочь.